Глава 103. «Какие двое были убиты!» Холодный голос Элдера чуть смягчился. «Ты помнишь хоть кого-то из них?» Продолжал настаивать Хантер. Элдер поднял глаза, его пронизывающий взгляд остановился на Хантере. Он быстро мигнул несколько раз, словно пытаясь яснее увидеть встающие перед ним картины. У него дрогнули уголки рта. «У тебя жесткое расписание, коп». К Элдеру вернулась монотонность голоса. «Для тебя главное — поймать убийцу и все. А я уже знаю свою судьбу. Мне никогда не выйти отсюда. Ты можешь заниматься своими играми, как тебе нравится, но меня это не волнует. Может, я и вспомню их, но сначала я хочу знать, какие двое были убиты». Чтобы помочь, Петру Элдеру нужен был какой-то повод потому как он смотрел на Аманду Рейли, было видно, что он старается справиться с эмоциями, которые не посещали его много лет. И фотография, конечно же, оживила некоторые из них. Хантер решил рискнуть и продолжить игру. Последние две девочки справа. Дэби Ховард и Джессика Пирс. Лицо Элдера облегченно расслабилось на долю мгновения. Хантер не сомневался, что сыграл он правильно, Пришло время еще раз бросить кости на стол. Остальным угрожает опасность, как и всем, кто входил в вашу уличную компанию. У нас есть основания считать, что следующей в списке киллера окажется вторая слева девочка, Аманда Рейли. Ты знал ее? Питер Элдер напрягся. Если вы думаете, что она будет следующей жертвой, почему бы вам не защитить ее? Мы не можем найти ее. «Думаем, что она испугалась и скрылась. Лучше всего нам надо найти киллера до того, как он нанесет удар. Нам известно, что эти девочки были знакомы друг с другом, но мы так и не можем установить связь между ними и Бретом. «И чем это поможет?» Хантер подался вперед. «Слушай, я знаю, что вы, парни, издевались над некоторыми ребятами. Это происходит во всех школах в Америке. Из того, что у вас пока имеется...» Похоже, что один из тех ребят, над которыми вы издевались, решил, что пришло время расплаты. Элдер нахмурился. — Это было почти 25 лет назад. Кое-кто никогда не забывает. — Но эти девочки не учились в Комптоне. Чего ради киллера охотятся за ними? Хантер объяснил свою теорию уличных компаний. Элдер обеими руками почесал лоб. — То есть я нужен, чтобы подтвердить вашу правоту? — То есть, что есть такой парень, который решил рассчитаться с нашей маленькой компанией? — Хантер кивнул. — У вас не получится. — Что ты имеешь в виду? — Вся эта теория — дерьмо собачье, коп. Элдер позволил себе еще раз рассмотреть фотографию и его взгляд смягчился. — Кое-кто из нас в самом деле проводил время вместе. Он показал на крайнюю девочку справа. Одной из них была Депс, та, которую, как ты сказал, убили. И еще Мэнди, — показал он на Аманду Рейли. Но та другая девочка, которая погибла, как ты сказал, ее звали. Джессика Пирс. Я никогда раньше ее не видел. Она не болталась с нами. Как и та другая. Так что твой киллер не может охотиться за моей старой уличной компанией. Ваша старая компания. Сколько вас было? Элдер подумал. «Восемь, считая меня». Хантер вытащил новую фотографию с папки и послал ее через стол. Элдер перевел взгляд от изображения девочек на новое. Стройный мужчина с аккуратно причесанными густыми волосами стоял небрежно прислонившись к белой стене. Этот снимок они взяли в доме в Малибу. Так и неопознанная первая жертва. Хантер внимательно наблюдал за глазами Элдера и выражением его лица. Опознание состоялось через пять секунд. Он был первой жертвой, сообщил Хантер. Элдер продолжал хранить молчание. Он входил в вашу уличную компанию. Элдер снова положил на колени скованные руки. Он прикидывал, что ему сказать. Стратер был самым психованным, сокиным сыном, которого я когда-либо встречал.